После этого Хонда-сан еще целый час рассказывал нам про Наманхан, а мы только сидели и слушали. Год ходили к нему каждый месяц, чтобы получать от него указания, но никаких указаний он нам не давал. Гаданием при нас он занимался редко, почти все его рассказы были о Наманханском инциденте, о том, как лейтенанту, который был с ним рядом, снесло снарядом полчерепа, как он бросился на советский танк и поджег его бутылкой с зажигательной смесью, как они окружили и расстреляли советского летчика, совершившего вынужденную посадку в пустыне. Эти истории были интересными и захватывающими. Но каким бы увлекательным рассказ ни был, он неизбежно теряет свою прелесть, если его повторять по семь-восемь раз. Вдобавок голос, каким Хонда-сан излагал свои истории, по громкости явно не соответствовал понятию рассказ. Ощущение было такое, будто ветреный день он с одного края пропасти изо всех сил старается докричаться до людей, стоящих на другой стороне. Казалось, что сидишь в первом ряду захудалого кинотеатра на каком-нибудь старом фильме «Куросавы». Выйдя из дома старика, мы чувствовали себя оглушенными. И тем не менее... Мы, или, по крайней мере, я, слушали «Хонду-сан» с удовольствием. Мы и представить себе такого не могли. Большинство его историй пахло кровью. На устах доживавшего свой век старика в нестиранной одежде подробности боев утрачивали реальность и звучали волшебными сказками. Почти полвека назад отряд «Хонды» жестоко сражался на бесплодном участке дикой земли на границе Манчжурии и Монголии. Я почти ничего не знал о войне у Наманхана, пока не услышал рассказы старика. И все же это была невообразимо героическая битва. Практически безоружными они вступили в противоборство с отборными механизированными войсками советской армии и были раздавлены. Многие части оказались разгромлены и уничтожены. Командиров, которые без приказа отвели своих солдат с передовой, чтобы спасти их от неминуемой смерти, генералы заставили покончить с собой, и гибель их была напрасной. Многие солдаты, оказавшиеся на советской территории, после войны, когда начали обменивать пленных, отказались возвращаться на родину, боясь, что их обвинят в дезертирстве, они оставили свои кости в монгольской земле. А Хонду... Из-за потери слух хамисовали, и он сделался хиромантом. «В конце концов, все к лучшему», — говорил старик. «Если бы я не потерял слух, меня, скорее всего, послали бы на смерть куда-нибудь на Южные острова. Так случилось с большинством оставшихся в живых у Наманхана». «Наманхан для императорской армии — позор». Поэтому всех, кто пережил его, посылали в самые жестокие бои. Им просто говорили, поезжайте туда и умрите. Штабные крысы, устроившие у Наманхана бойню, потом дослужились до больших чинов. Некоторые типы после войны даже стали политиками. А парни которые по их приказу шли в бой. Почти все полегли. «А почему армия так стыдилась на Манхана?» — поинтересовался я. «Войска сражались с таким мужеством, многие погибли. Зачем тогда к оставшимся в живых надо было так бездушно относиться?» Но Хонда-сан, казалось, не расслышал моего вопроса. Еще раз со стуком перемешал гадальные палочки. «Будь осторожнее с водой», — только и сказал он. На этом наш разговор тогда завершился. После ссоры с отцом Кумика мы перестали ходить к Хонди-сан. Посещать его как раньше, зная, что услуги старика оплачиваются из кармана тести, я не мог. Платить самим, а сколько это стоило, я так и не выяснил, не позволял наш семейный бюджет. Тогда после свадьбы в материальном отношении мы еле-еле держались на плаву. Так мы и потеряли связь с хонди Сан. Как обычно забывает стариков, занятая собой молодежь. Даже лежа в постели, я продолжал думать о хонди Сан. Пробовал сопоставить то, что он говорил о воде, с рассказом Мальты Кана. «Хонда» предупреждал меня об осторожности. «Мальта Кана» повышала свой духовный уровень на Мальте, чтобы исследовать воду. Совпадение. Может, и случайное. Но обоих вода как-то очень волновала. Этот факт начинал меня тревожить. Я представил картину боев у Номанхана. Советские танки и пулеметные гнезда, текущую за ними реку. И непереносимую жажду. В темноте мне отчетливо слышался шум реки. Тору! тихо позвала меня кумика, ты не спишь? Не сплю. Я прогалстук. Только что вспомнила. Тот самый в горошек. Я сдала его в декабре в чистку. Он весь как-то замялся, надо было отгладить, а забрать забыла. «В декабре? Это же полгода назад!» «Ты же знаешь, со мной такого не бывает!» «Я ничего не забываю!» «Что вдруг произошло? Такой замечательный галстук!» Кумика положила руку мне на плечо. «Это чистка, что у станции. Как ты думаешь, он еще у них?» «Завтра схожу. Думаю, что там. Почему?» «Уже полгода прошло». «Обычно в химчистках невостребованные вещи списывают через три месяца. После этого за них никто больше не отвечает. Почему ты думаешь, что галстук сохранился?» Мальта Кана сказала, что он отыщется. «Причем где-то вне нашего дома». В темноте я почувствовал на себе взгляд Кумика. «То есть ты ей веришь?» «Начинаю верить». Так скоро ты и с моим братом начнешь разговаривать, — довольно произнесла жена. — Все может быть, — отозвался я. Кумика заснула, а я продолжал думать о Наманхане. Все солдаты спали, небо над головой было усеяно звездами, громко стрекотали армии сверчков, шумела река. Слушая ее течение, я заснул».